Хокон Персон Ридерстольпа сидел у себя в маленьком кабинете на шестом этаже главного полицейского управления, дописывая последние характеристики, когда по косяку открытой двери постучали. Хокон поднял руку и не спеша закончил начатое предложение, затем обернулся с выражением лица, которое, как он надеялся, показывало, насколько он занят. Но этот спектакль оказался напрасным. Чтобы не транслировало его лицо, едва он увидел, кто стоит в дверях, как выражение лица у него тут же сменилось на чистое изумление. «Себастьян Бергман». Хоккан Терсон Ридерстольпе с легкостью мог сходу назвать сотню людей, чье появление у него было бы более вероятным. Среди них Короля и Мэг Райан. Он втайне надеялся, что она постучит ему в дверь, с тех самых пор, как в 1989 году увидел ее в фильме «Когда Гарри встретил Салли». «Привет». Как дела? спросил Себастьян так, будто он имел обыкновение заглядывать, чтобы немного поболтать. На самом же деле они не виделись много лет, больше 10, предположил Хоккан. Что те чёрт возьми надо? Хоккан не сумел не выдать голосом удивления и злости. Можно я на минуточку зайду? спросил Себастьян и зашёл в комнату, не дожидаясь нет, которая по всей вероятности последовала бы. Он поднял несколько распечаток и папок с одного из стульев. И сел. Хукон Персонридер Столпе смотрел на мужчину, который навязался к нему в кабинет с откровенным отвращением. Как это в его духе. Себастьян Бергман захотел войти и сесть. Себастьян Бергман вошёл и сел. Ни чуть не задумываясь, удобно это или нет, мешает ли он хочет Хокинс с ним общаться или нет. За 10 лет, которые они не виделись, ничего не изменилось. Вселенная, похоже, по-прежнему вращается вокруг Себастьяна. Было время, когда они действительно довольно много разговаривали друг с другом. Они были примерно одного возраста, получили одинаковое образование и работали в одной организации. Назвать их друзьями было бы преувеличением. Но у них сложились профессиональные отношения, строившиеся, ну, если не на дружбе, то по крайней мере на обоюдном уважении, как полагал тогда Хокан. В 1999 году Себастьян находился на вершине славы. Две книги об Эдварде Хинде привлекли к нему и заслуженно не мог не признать Хокан много внимания. Себастьян сделался настоящим авторитетом в своей области, человеком, которого приглашали в программы новостей и на ток-шоу, чтобы он прокомментировал самые жестокие преступления и углубил образы стоявших за ними людей. После того, как Себастьян отошёл от публичности, эту роль переложили на Лейфа Гве Персона. Но ведь на этом месте мог бы оказаться Хокан Тарсен Ридер Столпе. Тогда он сидел бы там и уверенным голосом рассуждал об опасных преступниках. мог бы оказаться должен был оказаться если бы не Себастьян Бергман в 1998 году Себастьян переехал в Германию в Кёльн насколько помнилось Хокуна и я освободил место преемнику месяцем позже в штольне около города Сале обнаружили трёх мёртвых девочек муниципалитет собирался открыть для доступа общественности старые шахты закрытые ещё в 50-х годах И спустившись вниз для проверки безопасности, работники увидели там жуткую картину. В одной из штор, среди подушек мягких игрушек и горевших ароматических свечей, сидели три девочки-подростка. Судебно-медицинская экспертиза сразу установила, что девочки умерли вследствие отравления ядом, принятым орально. На месте обнаружили термос в цветочек с остатками отравленного чая. Кроме того, около каждой мёртвой девочки лежала по кружке. Себастьяна не было, в СМИ образовалась пустота, и её требовалось заполнить. Хокан Персон, редактор, работавший тогда, как и сейчас в Главном полицейском управлении, увидел свой шанс. Было бы глупо не проявить себя. Об этом деле невероятно много писали, и существовала потребность, чтобы кто-нибудь объяснил, что сподвигло трёх девочек, правда, довольно одиноких и неправильных, решить вместе покончить жизнь у старой закрытой шахте. Хокан был человеком, способным удовлетворить эту потребность. Он вдруг оказался не только экспертом в области ритуальных коллективных самоубийств, но и в качестве психолога, человеком весьма сведущим в таких вопросах, как бедственное положение молодых женщин и возрастающие требования общества. Вскоре он уже стал появляться в телестудиях и радиопрограммах, рассказывал о зацикленности на внешнем виде, неправильных нормах, об усилении психологического давления, вызванного требованиями добиваться хороших результатов, и о слабом самосознании. Он был там, где хотел находиться, где должен был находиться. До тех пор, пока Себастьян Бергман не решил вернуться из Германии. Потом Хокон пытался найти причину возвращения к коллеге, но не нашел ничего другого, кроме того, что Себастьян захотел поставить его на место. Что он с успехом и проделал. Проведя всего пару дней в сало, Себастьян выступил с заявлением, что те три девочки были убиты. И несколькими часами позже судмедэксперты признали его правоту, обнаружив при повторном обследовании признаки внешнего насилия, вынудившего девочек принять яд. Вызвали госкомиссию по расследованию убийств, и хотя Себастьян активного участия в расследовании не принимал, ему досталось. «И незаслуженно», — непременно подчеркивал Хокон. «Большая часть славы, когда убийцу, наконец...» схватили. Но это было ещё не самое ужасное. Люди и раньше совершали ошибки и возвращались, получали второй шанс. Самое ужасное заключалось в том, что Сипастиан в одной из новостных программ полностью лишил его чести и достоинства. Он заявил, что тому, кто полагал, будто речь шла о коллективном самоубийстве, следовало снова сесть за парту и желательно изучать другие предметы. И совершенно очевидно, что криминальная психология этому человеку не подходит. Он повторил употреблённые Хокканом слова и выражения, которые в устах Себастьяна в новом контексте звучали нелепо и совершенно неподобающе. Да, люди возвращаются, совершив ошибку, но не в том случае, когда Король криминальной психологии буквально стёр в порошок весь их кредит доверия и навсегда списал их в разряд непригодных. Хокуно оставалось радоваться, что его оставили работать в главном полицейском управлении. Он знал, что после событий в сале его соответствие должности обсуждалось. Однако он оказался очень далеко от общественности, от крупных дел и сложных расследований. Теперь он занимался делами персонала. оценивал пригодность, помогал справляться с травматическими переживаниями, писал характеристики по запросам и для направления на повышение квалификации. Сидел, где сидел. Уже 13 лет делал одно и то же в том же кабинетике вдали от лучей рампы и денег, далеко от успеха, которого достиг мужчина, усевшийся на его стул. Что тебе надо? — снова спросил Хокон, на этот раз более спокойно, контролируя свой голос. — Хочу попросить тебя об одной услуге, — ответил Себастьян столь же естественно, как если бы просил у него на время ручку. Хокон снова изумился. Из всех поводов визита Себастья, на который он мог себе представить, услуга точно занимала самое последнее место в списке. — Почему это я должен оказывать тебе услугу? — поинтересовался он, хотя, произнеся это, почувствовал, что правильно, пожалуй, было бы спросить, какую именно услугу. — Потому что ты находишься в чертовски выгодном положении для переговоров, — ответил Себастьян, спокойно посмотрев Хокону в глаза. — Что ты имеешь в виду? — по-прежнему настороженно ответил Хокон. Насколько ему помнилось, мало кому удалось получить что-нибудь хорошее, связавшись с Себастьяном Бергманом, если вообще кому-нибудь удалось. — Что я хочу? — что ты помог мне в одном деле, и что ты, в принципе, можешь решать, что хочешь получить взамен. По-прежнему честное, открытое выражение лица. Хокон быстро соображал. Себастьян его тоже не любит. Еще никогда к нему не приходил. Неприязнь, взаимно. Тем не менее он здесь. «Чего ты хочешь?» Спросил он под конец... И Себастьян подался вперёд. Анита провела день, сидя на своём рабочем месте и глубоко погрузившись в инструкции к компьютерной системе. Они состояли из трёх толстых папок, стоявших над общим ксероксом отдела. Папка номер 1 была сильно потрёпана от многократного чтения. В ней содержалась инструкция для рядовых пользователей и имелись ответы на самые обычные вопросы. После недолгих бесплодных поисков в ней они-то сосредоточились на папках номер 2 и 3. Ей хотелось узнать, как пользоваться резервным копированием, чтобы восстановить файлы после выхода компьютера из строя. После нескольких часов поисков она пришла к тому, что их главная система использует два метода резервного копирования. В первом случае, если она правильно поняла, зеркальный сервер копировал всю информацию с главного сервера раз в 3 минуты. Это был основной способ резервного копирования системы и её первая линия защиты. Оно было полностью автоматизировано и предназначено для того, чтобы свести потери данных к минимуму. Где именно копирующий зеркальный сервер находится, чисто физически из текста не следовало, но Анита смогла выяснить, что за него отвечает компания iTech, когда-то разработавшая и по-прежнему регулярно обновлявшая это решение. Второй метод резервного копирования был откровенно консервативен и предполагал Ежедневное копирование информации на магнитные ленты он требовало ручного управления, благодаря которому ленты заменялись и архивировались. Кто конкретно этим занимается, из инструкции не следовало, но они-то подозревала, что это входило в обязанности внутреннего компьютерного отдела полиции. С одной стороны, оставляя более простые сведения во внутреннем пользовании, руководство экономило деньги, На другой компьютерный отдел не сократил штат после того, как главное полицейское управление купило решение у iTech. Чем дольше они-то думало, тем больше уверялась в том, что работа с резервными магнитными лентами происходит в их здании. Если в цепи безопасности имеется слабое звено, то им является именно внутренний отдел. А пути через iTech напротив можно было забыть сразу. Они настоящие профессионалы. хотя iTech является шведской компанией, программное обеспечение у них в основе своей израильское. Оно первоначально разрабатывалось для израильской службы безопасности Массад и израильской обороны и только позже стало коммерческим продуктом. Анита была убеждена в том, что iTech по-прежнему контролируют израильтяне. Она полагала, что евреи знают толк в бизнесе, это всем известно, и они никогда не позволили бы каким-то шведским компьютерщикам получать большие деньги. Когда шли переговоры о покупке, она тщательно изучила компанию и даже написала анонимное письмо в главное управление полиции, где указывала, что им не подобает выбирать iTech из-за связи с сианизким государством. Разумеется, это не оказало никакого воздействия на тех, кто принимал решение, как, похоже, и остальные её анонимные письма. Задание получила компания iTech. Правда, они задолжна была признать, что они поставили очень хорошее программное обеспечение. стабильная с очень эффективными поисковыми возможностями и фильтрующими функциями. Ничего удивить но ведь они живут в окружении врагов и поэтому вынуждены поставлять качественный продукт, а не то, что в Швеции, где не поставляют почти ничего, кроме политкорректности и мягкотелости. Помысли, они-то евреям это требовалось раз они зажаты между мусульманами и прочими террористами. Она продолжала студировать папки, чтобы проверить, не упустила ли чего-нибудь. надолго даже углубилась в перечень ошибок, чтобы посмотреть, не дали ли это что-нибудь. Там она нашла последнюю необходимую подсказку. Назывался она ошибка 237. Длинный комментарий под заголовком Ошибка записи при резервном копировании. Это было написано по-английски. Они достала читать дальше, и в самом конце длинного непонятного объяснения полного технических терминов в сокращении было написано: "Please contact PRS компьютер-суппорт. Пожалуйста, свяжитесь с компьютерной поддержкой главного управления полиции. О. Кто тот, кто ищет, всегда найдёт, подумала она. Это потребовало времени, но теперь она, по крайней мере, видела возможный путь. Резервные магнитные ленты, вероятно, находятся в их здании. А ссылку в файле о тех двух афганцах стёрли 4 дня назад. Значит, существует возможность, что неизменённый файл, оригинал, ещё имеется. Вопрос в том, как долго хранят резервные копии. Они-то знали, что их используют заново, хранить всё было бы немыслимо. Это означало бы колоссальный архив резервных магнитных лент, на что, как она знала, у них там нет мощностей. Однако сроки хранения у них должны быть больше месяца, предположила она. Значит, шанс, что файл с оригиналом где-то там имеется, и этот шанс довольно велик. Но насколько реально ей до него добраться, за неимением неполномочий и недостаточных знаний в обращении с этими машинами, ей требовалась помощь. Она подумала, что знает, где ее можно получить. Он явно удивился, когда она постучалась к нему в кабинет. Морган Хансен был в белой рубашке, едва сходившейся на животе и в очках с орговой оправой, У него были полудлинные курчавые каштановые волосы и борода, много бороды. Именно на первым делом обращала на себя внимание. Добрая половина Морган напоминала дикорастущий куст. Далее бросались в глаза коричневые сандалии, которые он носил постоянно. Он выглядел как карикатура на фанатичного компьютерщика, каковым на самом деле и являлся. В его кабинете царил беспорядок, повсюду валялись бумаги, а полки едва вмещали стоявшие вперемешку испорченные мониторы и компьютеры. Оставшееся небольшое пространство загромождали серые кабели, кассеты для принтеров, жёсткие диски и прочее списанное оборудование. Казалось, всё, что портилось в здании полиции в компьютерной сфере, находило пристанище у него в кабинете. Поспешно выпустив из рук лежавшие на писанном столе кабели, Морган поздоровался с Анитой. Рука у него оказалась теплой и влажной. Наверняка от пота. «Привет. Тебе требуется какая-то помощь?» — спросил он. Анита огляделась в этой неразберихе, испытывая некоторую неловкость. Она не знала, как лучше подать ему свою проблему. «Нет, я просто решил прогуляться. Сюда, вниз?» «Да, знаешь, надо немного проветрить башку. Подальше от начальства». Он, понимающий, засмеялся. Она улыбнулась ему, и когда он стал очищать от коробок стул перед столом, освобождая ей место, поняла, что чуть ли не смутило его своим визитом. «Пожалуйста, садись». Анита покачала голову. «Нет, спасибо. Я хотела узнать, нет ли у тебя желания пообедать вместе со мной?» Мысль ненадолго выкрасть его пришла внезапно. Анита давно подозревала, что нравится ему. Но, во всяком случае, когда она звонила в компьютерный отдел с жалобами, перезванивал ей всегда он... При встречу он обычно кивал ей, похоже, она не ошиблась. Морган покраснел, его взгляд неуверенно заметался, явно не решаясь остановиться на её глазах. В каком-то смысле он даже славный, слишком округлый, повсюду торчат волосы, но симпатичный, как косматое домашнее животное. Ну, конечно, если у тебя есть время, добавила она, продолжая улыбаться. Он посмотрел на неё с искренним удивлением. Разумеется, есть. Морган огляделся и взял со стола слишком короткую светло-бежевую куртку. Аниту заинтересовало, имеется ли у него какая-нибудь другая верхняя одежда. Она во всяком случае никогда не видела его ни в чём, кроме этой блёклой, чересчур спортивной куртки, немного в духе моделей Ральфа Лоренна с коричневыми кожаными отворотами. Она ему совершенно не подходила. Возможно, она сгодилась бы для игрока в гольф или стремившегося выглядеть моложе аудитора, но никак не для мужчины, похожего на тролля. Здесь, в здании или в городе? Давай в городе, быстро предложила она. Уйду છું идти отсюда. Столовая для персонала их ведь могту видеть вместе. А этого я не хотела. Они вышли на улицу Кунс Холлмс Гаттон. Дождь, к счастью, прекратился и из-за туч пробивалось солнце. Морган остановился в некоторой растерянности. Куда же мы пойдём? спросил он. Они так быстро перебрала в уме известные ей рестораны. Ей хотелось избежать тех, что находились поблизости от здания полиции. А, а на сайт Йорангсгатен есть довольно хороший итальянский ресторанчик, если ты не против. Звучит неплохо. Я обычно ем в нашей столовой. А ещё, вероятно, в Макдоналдс, подумала она. Тогда небольшое разнообразие не повредит, ведь правда? произнесла она с улыбкой, похлопала его по плечу и направилась в сторону парка Кронбергспаркен. Он кивнул в ответ, и они побрели вверх по ведущему в парк крутому холму, хотя трава была по-прежнему мокрой, стала хорошая осенняя погода. Им встретилось несколько женщин с колясками. Чем дальше они уходили от здания полиции, тем легче становились их шаги. Казалось, будто они вырвались на свободу из стен оставшегося позади колосса. Беседа складывалась лучше, чем предполагала Анита. Она старалась говорить о жизни Моргана, что оказалось не так уж трудно. она задавала вопросы, а он отвечал. К своему удивлению, она обнаружила, что он, если разобраться, довольно приятный. Они спустились к площади в Хренхемсплан, и она предложила прогуляться подальше, например, дойти до ресторана на северной набережной озера Меллерен, он по-прежнему открыт, а она в этом году там ещё не была. Морган сказал, что вообще никогда там не был и с удовольствием его опробует. Она наверняка могла бы предложить Макдоналдс с южным прикрытием Стокгольма. И он послушно бы с ней пошёл туда. Они свернули к воде. Они-то раздумывала над тем, когда следует приблизиться к истинному поводу для обеда: подождать ли, пока они усядутся в ресторане, дождаться кофе или обратной дороги. Она боялась, что чем дольше будет выжидать, тем труднее будет завести разговор на нужную тему естественным образом. В то же время надо дать ему понять, она обращается к нему потому что им так приятно вместе и поскольку доверяет ему. Ай. Пожалуй, лучше подождать до кофе. Она замолчала, и вид у неё, видимо, был взволнован, и потому что Морган остановился и посмотрел на неё испытующе. Что-нибудь случилось? спросил он. Ты выглядишь немного растерянной. Она подняла взгляд и решила, что он подарил ей возможность. Если ему кажется, что она страдает, остаётся только продолжить эту линию. Я должна кое в чём сознаться. Её голос звучал серьёзно и прямо, совсем по-иному, чем только что. Она осталась довольно собственным тоном. В чём? Я на косячила. Основательно. Даже лучше, если ты узнаешь. Это касается компьютерной системы на работе. Он побледнел и явно сразу забеспокоился, как будто его внезапно полило дождём. Что случилось? Она отвела взгляд и посмотрела на озеро. Морган отреагировал как-то слишком сильно, если он разволновался ещё до того, как она успела рассказать, как же он воспримет её главный вопрос. Но тормозить уже поздно, придётся продолжать. Давай лучше сперва поедим. Я ведь пригласил тебя пообедать не для того, чтобы ты решал мои проблемы. Она старалась говорить храбро, однако, надеюсь, что по её тону чувствуется потребность в поддержке, в его поддержке. Тогда ты сочтёшь меня полной идиоткой, хотя бы не на пустой желудок, продолжила она, опустив взгляд. Я не считаю тебя идиоткой. Ты ещё не слышал, что она творила? Тогда расскажи. Сделав глубокий вдох, она стыдливо отвела глаза. Сейчас ей требовалось быть слабой. Я собиралась помочь приятельнице найти кое-что в системе, но нажала не на ту клавишу. Файл просто исчез, и теперь я не могу его найти. «А-а-а!» — Морган засмеялся и расслабился. «Он не видит никаких проблем, ясное дело. Но она еще не дошла до сути. Ничего страшного, надо просто завести его обратно. После ланча я тебе помогу». Она робко кивнула, пытаясь найти поворотный момент для вопроса, который требовалось задать. Потом отошла на несколько шагов, надеясь, что слегка наигранное волнение в уединении подействует наиболее эффективно. Дело не только в этом. Она почувствовала, как он двинулся за ней, встал прямо у нее за спиной. А в чем же? Она не стала оборачиваться к нему, медленно опустила голову, принялась рассматривать лежащий на земле окурок... Надо же, народ по-прежнему курит. Удивительно, — подумала она, — Гитлер не курил. Он ненавидел курильщиков. Она могла это понять. Файл был с грифом секретности. Она рассматривала окурок. Истоптанный, сморщенный желтый фильтр. Грязная папиросная бумага, уже начавшая растворяться от влаги и солнца. Мысль не оборачиваться, похоже, оказалась правильной. Он еще не убежал. Он не убежал. Поняты решила, что обернётся и попробует привлечь его к делу как можно позже. Казалось, будто чем дольше она стоит отвернувшись, тем ближе он становится и физически, эмоционально, будто её спина заставляла его не уходить. "Не беспокойся, уверяю тебя, ничего страшного не произошло", услышала она его слова. "Если у тебя нет доступа, ты не можешь уничтожить что-либо перманентное. Файл должен где-то лежать". Его голос стал мягче. Он хочет ей помочь, она это слышала. Он слегка коснулся её плеча. Может, пора оборачиваться и вводить его в курс дела? Она решила выждать ещё немного. Но у неё будет только один шанс, и ей хотелось придать ситуации значимости, перетянуть её в вопросы жизни и смерти. Надо, чтобы он почувствовал, что она отдаёт свою жизнь ему в руки. Тогда он не сможет отказать. Меня уволят с работы. "Пробка", прошептала она, глядя на окурок. "Нет, не уволят". Она-то почувствовала, как его рука сильнее сжала плечо, рука, говорившая: "У тебя есть я". Она-то решилась обернуться и посмотрела на него с отчаянием. Она проклинала себя за то, что не умеет плакать по заказу. Это помогло бы. "Уволят, а я зарегистрировалась от имени начальника". Я не имела права даже искать этот файл. «Меня выгонят». Морган побледнел и стоял перед ней молча. Казалось, он только сейчас осознал весь смысл сказанного ею. Слышались лишь звуки города и шелест листвы, которую колыхал над их головами легкий ветерок. Чуть поодаль загудела машина. Морган отпустил ее плечо и отступил на шаг назад. «Меня выгонят». Они ты почувствовала, что ситуация выходит из-под контроля. Она устремила на него взгляд, полный мольбы. Требовалось превратить всё в моральную дилемму, где она стремилась помочь ближнему, а не просто хотела что-то разнюхать, поскольку узнала кое-что от журналистских расследований. Я всего лишь хотела помочь коллеге из полиции Сольной Эви Гранс, ты её знаешь? Морган, к счастью, помотал головой, и Анита продолжила, радуясь, что запомнила имя ответственного полицейского. «Я собиралась только помочь ей найти, с кем следует связаться в Сэппо, но случайно это стерла. Все исчезло. Она посмотрела на него. Он, казалось, размышлял. Она чувствовала, что он выбирает уйти от нее или остаться и слушать дальше. Но, возможно, она все-таки поторопилась». Надо было сперва хорошенько победеть и побольше сблизиться с ним, пообщаться, скажем, неделю. Впрочем, за днём он все крепки. Она снова отвела взгляд, на этот раз не стала смотреть на огурок. Сейчас не до такой ерунды. У неё есть только один шанс. Он должен выбрать её. Извини, я не хотел тебя в это втягивать. Не будь больше об этом. Я понимаю. Извини. Анита отошла от него на несколько шагов. Ей требовалось оставить ему выход, дать шанс отказаться, просто не следуя за ней. Она уже была собралась уйти и оставить его, когда он наконец что-то произнёс. Одно банальное слово. Не такое трагическое, как ей в глубине души хотелось, но его хватило. "Подожди". Он сделал выбор. С опозданием на четверть час Иванья открыла дверь в японский ресторан «Рапонги» и вошла. На самом деле ей совсем не хотело суши. Она по-прежнему ощущала легкое похмелье, и организм тянуло на жирное. Но Петер предложил это заведение, а у нее не было сил придумывать альтернативный вариант. Накануне она выпила слишком много вина. Дома у Себастьяна Бергмана. Такое никогда даже не пришло бы ей в голову. Впрочем, она никогда не думала и о том, что ее отец будет задержан по подозрению в экономическом преступлении. Странный вчера был день. Перевернутый с ног на голову мир. Отец предал ее, а Себастьян раскрылся совершенно с новых сторон. Благодаря вину в сочетании с заботой она смогла ненадолго отключиться от мыслей о Вальдемаре. Но сегодня после быстрого завтрака у Себастьяна они неумолимо вернулись обратно. Ей необходимо узнать больше, знать всё. Она стала перебирать всех, кого знала достаточно хорошо, чтобы они могли ей помочь, желательно в УБЭППе. Если там кто-нибудь. Да, есть. Пётр Горнок, бывший приятель с Акурской, бывший парень, с которым я, если я правильно помнила, они расстались без обид. Она знала, что несколько лет назад он во всяком случае там работал. Там ли он по-прежнему? Она позвонила на коммутатор, и её с ним соединили. Дурак он Петр не был, он, разумеется, понял, что и надо. В последний раз они виделись много лет назад, а тут она звонит и предлагает вместе пообедать, как раз когда его отдел расследует дело её отца. Но он всё равно согласился. Выбрал ресторан, и когда она появилась, опоздав на 15 минут, сидел и ждал её. Он встал с барного стула возле прикреплённого к стене стола, который находился под одним из больших окон, выходивших на Хантверк-Аргаттан. Место подходило ей идеально. Столики в большом внутреннем зале располагались близко друг к другу, а ей не хотелось, чтобы кто-нибудь слышал, о чём они будут разговаривать. Привет. Давно не виделись, сказал он и похож на секунду засомневался, обнимать её или нет. Она облегчила ему задачу, быстро обняв его. Да, действительно, подтвердила она, снимая куртку и усаживаясь на барный стул рядом с ним. Как у тебя дела? Бывало и получше. Понимаю. Они замолчали. Ваня посмотрел в меню, блюдо дня тори кацу и майонез с чили. Она не знала, вызвано внезапное желание остатками алкоголя или давней болезнью, но майнес с чили сразу определили её выбор. Блюдо дня. Когда подошла официантка, Ваня заказал его и минеральную воду. Пётр взял большой набор суши. Как мило с твоей стороны, что ты согласился со мной встретиться, сказала Ваня, когда они покончили с заказом. Ну иначе быть не могло. «Ну, разговаривать о расследованиях против твоего отца мы не сможем», — ответил Петер, серьезно глядя на нее. «Да, я слышала, что было старое расследование, которое ни к чему не привело», — проговорила Ванья, словно полностью пропустив мимо ушей сказанное Петером. «Почему дело снова открыли? Что изменилось?» Петер задохнул. Соглашаясь на встречу с ней, он в глубине души знал, что речь пойдет о его работе. Оставалось винить самого себя, но чуть-чуть он вообще-то рассказать мог, не совершая должностного преступления. Следовало только тщательно взвешивать слова. «Старое расследование дополнилось?» — произнес он, и отпил глоток слабоалкогольного пива, который я заказал, пока ждал ее. «Каким образом?» «Ну вот. А чего же он ждал? Возможно, что она все-таки слегка закамуфлирует свою просьбу». что они для начала немного поговорят о том, чем занимались со времени последней встречи, как у каждого идут дела на работе и, возможно, коснутся некоторых старых воспоминаний, но явно нет. Вообще-то он не удивился. Та ванья, с которой он когда-то жил, никогда не сдавалась, пока не разузнает все. Кроме того, она нетерпелива. «Ну, ты ведь можешь сказать, каким образом она дополнилась?» — наседала она. Если его арестуют и привлекут к судебной ответственности, я всё равно прочитаю предварительное расследование. Петр опять вздохнул, пока подошедшая официантка ставила на стол бутылку воды и стакан, он наблюдал за ней. Разумеется, она часть права. В том, что Вальдемара арестуют и привлекут к судебной ответственности, он ничуть не сомневался. Он решил разбираться с проблемами по мере поступления, думать прежде чем говорить. Тогда всё обойдётся. «К нам пришла женщина и передала целый пакет материалов о твоем отце». Медленно проговорил он. «Старое полицейское расследование дополнено новыми данными, в том числе о причастности к запутанной истории Дактеа». Подложил он, прежде чем она успела спросить, что находилось в пакете. «Так оно и раздобыло старое полицейское расследование», — спросил Ваня, наливая себе воду. «Мы не знаем». Пётр пожал плечами, чтобы подчеркнуть сказанное. Женщина сообщила, что в этом был замешан Тролль Хермансон. В Ане вздрогнула, так что часть воды угодила на стол. "Ты знаешь, кто это?" увидев реакцию Вани, спросил Пётр. "Да, бывший полицейский. Он явно умер", добавил Пётр. "Знаю, я нашла его в багажнике одной машины". Ваня встала и взяла несколько салфеток из подставки на барной стойке. Это не укладывалось у неё в голове, от Ролля Хермансон, бывший полицейский, с которым она никогда не встречалась и о котором никогда раньше не слышала, всего за несколько месяцев дважды возникал в непосредственной близости от неё. Какого отношения он имеет к Вольдемару? Этот Хермансон участвовал в расследовании дела отца? Поинтересовался она у Терестова. В первый раз? Да. Насколько мне известно, нет. Но она женщина, принесший материалы сказал, что тролль Эрмансен участвовал в добывании того, что мы сейчас получили. Даня почти не слышала слов Пэтера. По правде говоря, она не питала на этот обед особых надежд, не думала, что Пётр сможет или захочет ей сколько-нибудь серьёзно помочь. Но вдруг опять возник тролль Эрмансен, причём вместе с незнакомой женщиной, которая явно полна решимости засадить отца за решётку. «Теперь придется распутывать и этот клубок. Хермансон мертв, значит, надо приниматься с другого конца». «Вам известно, кто она такая?» — спросила Ванья. «Женщина, которая приходила, уточнила она». «Нет, но мы ее не искали. Расследование обстоятельств смерти Хермансона закончено». «Как ее звали?» Ванья наклонилась вперед, словно боясь пропустить хоть слог из фамилии. На этот раз Петер вздохнул громко. Тут не требовалось даже думать. Дать Ванье имя совершенно немыслимо. Назвать имя человека, предоставившего сведения, родственницы подозреваемого это противоречит всем существующим правилам. Даже если родственница служит в полиции, и он не мог не признать, по-прежнему очень привлекательно. Брось, Ваня, выдвинул он. Ты же знаешь, что я не могу этого сказать. Ваня кивнула. Конечно, она знала. Впрочем, знала она и то, что не намеренно покидать ресторан без имени. Она быстро перебрала в голове наиболее реальные возможности его заполучить. Отбросила лежащий на поверхности, она ведь даже не знала, свободен ли он или у него есть девушка, и решила взывать к полицейскому Петру Горнуку, потеяс превратить это в общее дело. Я знаю, что отец задержан не по ошибке, начала она, глядя на Петра с максимальной искренностью. Я, возможно, постараюсь обеспечить его хорошим адвокатом, но больше ничем помогать ему я не намерена. Она наклонилась вперёд, оглядела зал, словно желая убедиться в том, что никто не слушает, и понизила голос. Петру пришлось даже наклониться, чтобы слышать, что она говорит. Я нашла мёртвого тролля в машине, убитого человеком, который совершал убийства по приказу Эдварда Хинде, а тот, в свою очередь, «Сбежал из Лёвхаги, похитил меня и угрожал убить». Примечание у Лёвхаги — психиатрический стационар закрытого типа. Горнок лишь кивнул. Он, естественно, знал кое-что из того, что он рассказывал, но не все, и, конечно, не мог не проявить любопытство. Во всех отделениях полиции по-прежнему ходили толки о побеге и смерти Эдварда Хинде. «Если тролля участвовал в проверке отца, — продолжал Иванья — Это, возможно, всё взаимосвязано. Для случайности многовато совпадений. Вышедший на пенсию старый полицейский дважды возникал в расследованиях, где общей точкой соприкосновения являюсь я. Ты не находишь? Да, я только проверю её, обещаю. Она смотрела на Петра самыми большими и честными глазами, какие только была способна изобразить. В мгновение ей вспомнился кот в сапогах из серии мультфильмов про Шрека, и поняв, что нельзя заходить слишком далеко, она перевела взгляд в сторону, словно желая проверить, не заинтересовался ли кто-либо их разговором. "Я даже близко не подойду к ней, не буду с ней разговаривать, а если я что-нибудь обнаружу, то передам тебе, чтобы ты смог решать, стоит ли развивать это дальше". Петр откинулся на спинку стула, принялся обдумывать услышанное. "Она это видела?" Он думает не над тем, как сформулировать отказ, нет, он сомневается. Перебирает уязвимые моменты, пытается отыскать то, что может создать ему проблемы. Не найдёт. Он у неё на крючке. Она это знала. Если убийство женщин этим летом и Хинды каким-то образом связано с моим отцом, тебе ведь, наверное, тоже захочется об этом узнать. добавила она, чтобы уничтожить последние остатки, возможно, оставшиеся у него сомнений. Эленор тихо произнёс Пётр. Её зовут Эленор Берквист. Спасибо. Ванджали Гунька прикоснулась к его руке. Официантка принесла еду и пока ване жадно макала цыплёнка во фритюре в майонез с чили и расспрашивала, как у него дела. У Петра Горна возникло ощущение, что остаток обеда он проведёт в некотором волнении из-за того, что сказал слишком много.